Глава двадцать пятая На земле Дубин лошадей видел лишь в кино или издалека. Так бы и жизнь прожил, ни разу в седло не сев. Не дали. Здесь ему уже не первый раз приходится натирать зад, а жесткую шкуру. Лошадь у него была теперь своя, личный подарок герцога Октуса. Молодой, своенравный жеребец. Дубину бы лучше на тихоходной кляче ездить, чем на таком рысаке, но дареному коню. Октус подарил коня не просто так, а с умыслом. Расплачиваться приходилось вот уже второй час. Просто Дубин тупо ехал с восточником бок о бок, по мере возможности поддерживая беседу. Если беседой, можно назвать этот шквал вопросов и разной информации о местных интригах. Надо сказать, обмен информацией был взаимовыгодным. Главное, военные секреты не выдавать, а знать друг о друге побольше. Это только на пользу. Сир Дубин. Вот скажите мне, как воин-воин, у кого, по-вашему, больше опыта в этой войне? Я прожил уже 39 лет. Не мальчик юный давно уже. Я четвертый раз в этих краях уже воюю. Когда попал впервые, мне было лишь 19. С тех пор пропустил поход лишь однажды, когда меня скрутила лихорадка. Вы сами признали, что заняли эти земли лишь в прошлом году. Вы здесь новые и ничего не знаете. Вот, к примеру, почему мы сейчас идем по этой тропе. Потому что монах считает, что это самый удобный путь к Фрионе. Ваш вождь. Такой же новичок в этих краях, как и вы. Остановите коня, сейчас я вам покажу кое-что. Эй, Орцон, расчисти глину на тропе, вон там, с краешку. Сир, лопаты в обозе. А столоп топором расчисти. Он от глины не попортится. Воин послушно слез с коня. Секирой поддел слой глины и откинул в сторону. Капли дождя заплясали на обнажившихся камнях. Указав на них рукой, Октус довольно пояснил. Вот, это брусчатка древней дороги. Эта дорога идет через Волкон и Церпер. И даже я не знаю, где она начинается. Дальше протягивается через все леса и заканчивается на берегу Фрионы. Говорят, на другом берегу она продолжается и идет по Хайтане. Не знаю, не было у меня желания это проверить. Дорога очень старая, почти везде затянута землей и глиной. Неудивительно, никто ведь за ней давно не следил, да и не пользуются ею уже чуть ли не вечность. Но в древние времена все было не так. Это был самый главный купеческий путь. Люди возводили мосты, и разрушали горы, чтобы ее провести. Говорят, что даже через Фриону здесь был раньше мост. Я в это не очень верю, но не сомневаюсь, что паром здесь был основательный. Во всем моем королевстве лишь в одном городе есть мощенная дорога. Жалкий тупик перед королевским дворцом. Оцените, сколько труда было вложено в эти дикие ныне земли. И оцените силу привычки. Никто не помнит строителей этой дороги. Никто давно не торгует здесь. Целые страны исчезли. А мы так и ходим по ней. И хайты ходят. Зря ваш вождь повел нас по ней к реке. Лучший выход бить на этом пути передовые отряды и тут же отходить. И так повторять раз за разом. Я знаю хайтов. Их войско растягивается сильно и не сможет нам помешать. Вы же говорили, что у них много фраков. А против них бессильно, ваша конница. Да, я так говорил. И от своих слов не откажусь. В этот раз фраков уж слишком много, а нас мало. Не все ладно в наших королевствах. Из восьми лишь четыре выделили воинов. И воинов выделили очень мало. Вон Катус вообще жалкую шайку голодранцев с бароном во главе послал. А ведь по договору выступать должны все. И по многу. У нас бы тогда было тысяч пять воинов. И мы легко сбросили бы хайтов в реку. Но не судьба. Мало нас. И нет среди нас согласия. Но зато есть вы. И у вас есть ваши волшебные трубы. Я первый раз вижу такое оружие. Что за мудрец его придумал? Я не знаю, кто придумал. Мы просто им пользуемся. Странно. Вот у нас все знают, что Арбалет изобрел сын бродяги и шлюхи Ринатус. Имя его проклято в веках. Это за что ж его так не любят? Неплохое ведь изобретение. А что в нем неплохого? Вот скажите, сколько человеку надо времени, чтобы овладеть искусством стрельбы из арбалета? Да там времени много не надо. Научиться бить метка вдаль, конечно, посложнее, но все равно нескольких дней хватит. Всего лишь дни. А воина готовят годами. И умирает этот воин от сопляка с этой корявой штуковиной. Если бы у всех ваших солдат были арбалеты, хай там бы пришлось не сладко. В этом дожде арбалеты и луки не сильно помогают. Наши лучники жалуются, что их тетивы превращаются в гнилые веревки прямо на глазах. А вашим трубам вода не вредит? Вредит. Но пока держимся. Этот проклятый дождь превращает в гниль все, к чему прикоснется. Даже мой родовой клинок ржавчина старается съесть, а на ножнах проступает плесень. «А там, куда мы идем, нет ли ваших деревень?» «Нет. Эти края хайты любят особенно сильно, и народ здесь не селится. Ежнее, за рекой крепость наша, при ней была деревня, но деревни вроде уже нет, а крепость в осаде». «Да видел я эту крепость. Вместе с отрядом Валкона мы напали на хайтов там». Хорошую трёпку задали, но потом появились фраки, и нам пришлось поспешно отступить. Мы видели, что воинов в той крепости очень мало. Стены вообще пустые были, наверняка их уже взяли хайты. Неизвестно. К ним потом сильная подмога подошла с трубами. Крепость вроде крепкая, штурмом под огнем взять её нелегко. Если ваша крепость... Продержится хотя бы пару дней. Победа будет у нас. Я знаю, хайтов, они высаживаются быстро, но потом им долго подвозят оставшиеся отряды и продовольствия. Если мы отрежем их от берега, то скоро им нечего будет жрать. В этом нищем краю такой толпе не прокормиться. Так что ваш вождь в чем-то прав. Но если крепость падет быстро... Они попросту развернутся на нас и прижмут наши войска к реке. А в реке у них плавают огромные корабли со страшным оружием. «Мы знаем. Мы один такой корабль уже утопили, и много мелких тоже». «Как?» «У нас на Фреоне есть боевые корабли». «Точно. Как же я мог забыть, вы же торгуете с югом». «А там, где есть купеческие суда, военные корабли тоже будут обязательно кстати. Вы так и не рассказали мне, откуда вы сюда пришли. Когда я четыре года назад был здесь последний раз, не было вас? Никого не было, пустынная земля. На сумалицев вы не очень, похоже, с юга пожаловали?» «Да из разных мест», – уклончиво ответил Дубин. «Земля здесь хорошая, ее много, всем хватает. А с Хайтаной мы разберемся, только время дайте». «Завидую я вашей уверенности». Хайтана в свое время сокрушила такие страны, в сравнении с которыми все наши королевства – жалкая пушинка. Хотя, может, вы и правы. Это уже не та хайтана, что прежде. Вам доводилось слышать о Берре Рандуси? Нет. Сумалицкий купец попал к хайтам при попытке добраться до порогов. Долгое время провел у них в плену и смог сбежать. У нас тоже немало людей от них сбегали. Командир нашего флота с женой был у них несколько дней. Это не редкость. А вот Бер был у них долго. Очень долго. Его увели далеко в их земель, откуда никто не возвращался, а он вернулся. Много дивных вещей рассказывал, другому бы не поверили, но он человек уважаемый. И говорил он, что хайтана на запад тянется не бесконечно, за ней идут другие земли, а на землях тех хозяева не хайты и не люди. А нечто гораздо худшее. И там постоянная война. Нет у хайтов сил, чтобы давить на восток, как прежде. Все силы запад отнимает. Если Бер был прав, то вы выбрали удачное время, чтобы здесь осесть. Не пройдет и нескольких лет, как сюда полезет народ из севера, из юга, из востока. Начнется передел земель. Собственно, уже лезут. Из-за наших неурядиц в Кшарге сбегают целыми деревнями. А это ваше прямое пополнение. Успеете здесь закрепиться, останетесь хозяевами. Эта земля богатая, торговые пути во все стороны, неплохо можете зажить. А что ж вы сами не хотите сюда перебраться? Зачем? В своей земле я герцог. У меня и так все есть. Сам король не может вмешиваться в мои дела. Завоевывать новые земли – это удел молодых и безземельных. Да и Хайтана так просто не сдастся. Мало вас. Очень мало. Пока не усилитесь, будете постоянно от набегов страдать. Войну надо на их берег переносить. Окружать их крепостями с хорошими гарнизонами, чтобы и нос к Фреоне высунуть не могли. «А это дело не быстрое. Годы понадобятся. А мы никуда не торопимся. Мне нравится ваш настрой. А вот скажите мне, чтобы воевать с этими трубами, долго надо воина учить?»